рассказывает Анастасия Лаврентьева. Удивительным образом у нас в одной палате встретились два армянина, к тому же с одинаковыми отчествами, оба арменовичи. Не могу сказать, что они с первой минуты были рады такому совпадению. Гагик Арменович уже привык к одноместному размещению, а Ашот Арменович приехал очень уставший и все время хотел спать. Чтобы не тревожить их, кровати поставили так, чтобы пациенты друг друга не видели, да еще и разделили ширмами. Оба к этому моменту уже не могли вставать. К каждому постоянно приходили их большие семьи с провиантом, жены, дети, внуки, общались все между собой, обменивались рецептами хаша и хашламы. Понемногу оба Арменовича тоже начали общаться из-за ширм. Но в основном часами спорили, и порой на повышенных тонах, так что приходилось заглядывать в палату и проверять, не пора ли разнимать. Про политику, экономику, вред курения и про то, каких писателей можно считать великими. И вот в один прекрасный день Гагик Арменович захотел помыться в ванной, и его повезли прямо на кровати в специально оборудованную комнату. По дороге он говорит. «А ну-ка, подвезите меня к этому упрямцу», имея в виду своего соседа. Медсестры с некоторой опаской подвезли кровать максимально близко к кровати Ашота Арменовича и... Что это была за встреча? Они протягивали друг другу руки, обнимались, плакали, смеялись, говорили что-то по-армянски. Мы стояли рядом и плакали и смеялись вместе с ними. Но каково же было наше удивление, когда вечером того же дня мы опять услышали жаркие споры из их палаты. Вот такая вот горячая армянская мужская дружба. Гаги Карменович с первого дня в хосписе грезил изданием книги со своими рассказами, жил этим буквально. Он когда-то в юности издавался в Армении, потом писал в стол много лет, а приехав в хоспис с порога заявил, что мечтает о книге. Мы подключили волонтера-филолога. Олю и мою подругу Алену из Екатеринбурга. В то время она работала в издательстве. Честно скажу, было непросто. Гаги Карменович отстаивал свое видение очень энергично, и все участники этой авантюры в процессе работы над книгой выучили армянские ругательства. А врачи хосписные только диву давались, откуда столько жизни и энергии в уходящем человеке, как будто он договорился с кем-то там наверху об отсрочке. И вот спустя полтора месяца работы мы принесли ему только что вышедшую книгу и замерли в ожидании вердикта. Накануне ночью никто из нас не спал. Гаги Карменович долго гладил обложку, на которой изображен он и его маленький сын, идущий куда-то вдаль по дороге. А потом заплакал, разулыбался, и мы выдохнули. А он схватил ручку и начал подписывать и немедленно дарить соседу по палате за терпение, издателю в Екатеринбург за то, что захотели помочь незнакомому человеку, родственникам, за любовь, медсестрам и врачам, за то, что изо всех сил поддерживали в нем жизнь все эти полтора месяца. В общем, тираж почти полностью разошелся за полдня. Ну и, конечно, отмечали это событие всем хосписом. Сначала пирогами, а потом приехали его дети, внуки, друзья детей, варили в саду хосписа потрясающую хошламу, и к вечеру не осталось ни одного неохошламленного. Гагика Арменовича не стало спустя месяц после выхода его книги, и мы еще о многом успели поговорить и много чего отпраздновать. От него осталось мне армянское присловие "Цафтанем Возьму твою боль!» Книга его стоит в хосписной библиотеке на видном месте, но и без нее невозможно не вспоминать этого человека, так любившего жизнь.